Кто может не идти на войну? Любой человек, раскрывавший исторические книги Ветхого Завета, знает, сколько там крови, сколько благословений на убийство и разграбление языческих городов, а в городах сих, не оставляя в живых, ни одной души, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом. Богом вашим». Второзаконие, глава 20, стихи 16 по 18. Жестокость ветхозаветного мира столь поражала, что позднее люди гуманистического склада задались вопросом полноте, действительно ли Бог Моисея – это благой Бог-творец, действительно ли это творец жизни, или это некий дух смерти, сеющий смерть вокруг себя и вокруг своего Израиля. Уже первым христианским апологетам, в том числе Клименту Александрийскому и Оригену, пришлось выступить с защитой священных книг Израиля. Для гностиков и язычников под именем Иеговы к людям обращался некий жестокий и неумный бог, носитель зла. Христиане же просили тех, кто хотел отождествить бога и сатану, вслушайтесь в Библию, посмотрите хотя бы на эти заповеди библейского бога. Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он остается пришельцу, нищему, сироте и вдове. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собой ветвей. Пусть остается пришельцу, сироте и вдове. Когда будешь снимать плоды в винограднике твоем, не собирай без остатков за собою.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 «Кто бы излив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце». Второзаконие, глава 20, стихи со второго по восьмой «Разве могут такие повеления исходить из уз духа неумного и злобного? Но почему же тогда тот, кто велит заботиться о нищих и пришельцах, повелевает избивать целые города?»